«Сюрприз!» Через два дня папа принес путевку в лагерь. Большую, красивую открытку с изображением аккуратных кирпичных домиков среди деревьев. Наверху размещалась яркая надпись «Детский оздоровительный лагерь. Салют». Я сходил с мамой в поликлинику, взял медицинскую справку, что здоров. Мне купили рюкзак и мягкий чемодан на колесиках. А еще у меня появились новая летняя одежда, солнечные очки, спрей от комаров и даже наручные часы. Конечно, время можно было узнать и в телефоне, но папа сказал, что трубки у нас могут забрать, чтобы их не растеряли за смену. Подготовка к лагерю шла полным ходом, и мне все тяжелее становилось молчать, ведь я видел Костика каждый день в школе и на улице и с трудом удерживался, чтобы не проговориться. Меня просто распирало изнутри, так хотелось рассказать, что мы едем в лагерь вместе, Но тогда не получился бы мой потрясающий сюрприз, и я терпеливо ждал назначенного дня. Начались летние каникулы. До отъезда в лагерь оставалось меньше недели. Как-то вечером мы сидели у Костика дома и играли в компьютер. Одна игра нам надоела. Я встал коленом на стол и стал выбирать диск на верхней полке. И вдруг заметил торчащую среди книг красочную открытку с лесом и домиками. Такую же, как у меня. Я взял путевку в руки, чтобы рассмотреть получше, и у меня потемнело в глазах. Детский оздоровительный лагерь «Рассвет». «Рассвет? Как рассвет? Почему?» «Костик!» — заорал я во всю глотку. Мой друг подпрыгнул от неожиданности и оторопело уставился на меня. «Димыч, ты чего?» «Ты в какой лагерь едешь? Как он называется?» «Да, не помню я». «Ты же мне сам говорил. Начинается на «С».» «А, да, на «С»,» — подтвердил Костик. «Салют?» «Может, и салют. Да, точно, салют». «А может, рассвет?» Я рассерженно сунул ему путевку под нос. «О, и правда рассвет?» Костик почесал затылок. «Да какая разница? «С» все равно есть. Вон, в середине целых две штуки». Он засмеялся. «У меня просто руки опустились. Я слез со стола, И растерянно сказал, «Костик, ты не представляешь, что ты наделал. Ты все испортил». Я рассказал ему, как ловко и находчиво провел расследование, нашел нужный лагерь и даже уговорил родителей отпустить меня туда. «Если бы не твоя дырявая голова, мы бы поехали вместе!» Воскликнул я в отчаянии. «Как можно было перепутать салют и рассвет? Это же совсем разные слова!» «А чего ты молчал?» «Сказал бы сразу, что ты хочешь поехать. Я бы тогда точное название узнал». Напустился на меня Костик. Он ужасно огорчился, что так глупо вышло. «Ну я же тебе сюрприз хотел сделать, чтобы ты обрадовался». «Я бы так обрадовался». «Но сюрприз, он неожиданный. Это в два раза больше радости. Или даже в три. Представляешь, приходишь ты грустный утром к автобусу, а там я, привет, а я с тобой еду. Разве не классно?» «Классно!» — вздохнул Костик. «Вот и будем теперь в разных лагерях. Ты когда уезжаешь?» «Седьмого июня. А ты?» «А я пятого». Мы еще немного посидели, но играть расхотелось. Совсем не было настроения. Потом я пошел домой, поужинал и лег спать. Только уснуть никак не мог. Все лежал и думал о нас с Костиком. Думал, думал и вдруг придумал. Я вскочил с постели и помчался в спальню родителей. «Папа!» — позвал я, просунув голову в дверь. «Чего?» — негромко отозвался папа из-за компьютера. Мама уже спала. «Пап, а мою путевку можно обменять?» «В каком смысле обменять?» «В том смысле, что Костик, оказывается, едет не в салют, а в рассвет». «Да? Рассвет разве на букву «С»?» «У Костика да», — вздохнул я. «Забавно». «И теперь ты хочешь ехать в рассвет?» — уточнил папа. «Ну, конечно!» — воскликнул я шепотом. «А то мы с ним окажемся в разных лагерях. Он там, а я здесь». «Ну и ничего страшного. Лагеря-то совсем рядом. Будете назначать встречу у забора, ходить друг другу в гости», — хмыкнул папа. «Пап, перестань. Я серьезно. Обменяй путевку, а? Я очень тебя прошу». «Дима, ты думаешь, это так просто? Обменять не получится». «Придется одну сдать, другую купить. Это быстро не делается, тем более всего пять дней до заезда осталось». «Три», — поправил я. «Почему три?» «Потому что в рассвете заезд пятого, а не седьмого». «Тогда шансов еще меньше», — развел руками папа. «Папа, ну пожалуйста!» — взмолился я. «Хотя бы попробуй». «Попробую, только ты не очень надейся», — ответил папа. «А я все равно надеялся». Надеялся и ждал. Костику я ничего не говорил, чтобы лишний раз его не расстраивать, если вдруг у папы ничего не выйдет. Но я так хотел, чтобы вышло, но не могли мы с Костиком поехать в разные лагеря. Это было бы слишком несправедливо и ужасно обидно. Четвертого вечером папа пришел с работы и торжественно вручил мне путевку с надписью «Детский оздоровительный лагерь. Рассвет». А я с радостным криком повис у него на шее. «Ох, Дима, ну и задачу ты мне задал», — сказал папа, опуская меня на пол. «Я еле справился. Ты понимаешь теперь, что в серьезных делах никаких сюрпризов быть не может?» «Ага, понимаю». Я скакал и кружился по комнате. «У нас получилось! Мы едем в лагерь! С Костиком вместе! Ура!» Я хотел тут же позвонить Костику и обрадовать его, Но потом подумал, что осталось потерпеть всего одну ночь. Завтра утром мы увидимся в сборном пункте. Вот он удивится. Сюрприз! В лагерь меня провожала мамина двоюродная сестра Наташа, потому что мама заранее отпросилась на седьмое число, и пятого ее не отпустили. Мы пришли на сборный пункт, отыскали столик с табличкой «9-10 лет» и записались в седьмой отряд. Я крутил головой по сторонам, отыскивая глазами Костика, но его нигде не было. «Никого из его родных я тоже не заметил». «Ну и где твой друг?» спросила Наташа, оглядываясь. «Проспал, что ли?» «Не знаю». Я пожал плечами. «Не должен был проспать». «Оно ничего», сказала Наташа. «Наверное, его прямо в лагерь на машине привезут. Только нужно позвонить ему и сообщить в каком-то отряде. Ему уже есть 10 лет?» «Да, есть. Еще зимой исполнилось, как и мне». «Тогда его могут и в шестой отряд записать. Видишь, у них табличка «10-11 лет». «Значит, много детей вашего возраста, раз их по двум отрядам раскидывают». Наташа последний год училась в педагогическом институте и много раз ездила в лагерь вожатой, поэтому всё знала. «Сейчас позвоню», — забеспокоился я. «Я вообще-то сюрприз собирался сделать, но раз он такой Соня, лучше предупредить, ещё не хватало в разные отряды попасть». Я достал телефон и стал набирать номер Костика а Наташа тем временем приклеила на мой чемодан полоску бумажного скотча и вывела на нем маркером «Василькин Д. Седьмой отряд». Костик ответил не сразу, пришлось звонить дважды. «Димыч, ты чего так рано звонишь Раздался, наконец, в трубке его сонный голос. «Ты еще спишь?» — закричал я. «Ничего себе рано! Мы уже в автобус садимся!» какой автобус?» «В какой-в какой? В лагерный!» «Как в лагерный?» «Обыкновенно! Папа мою путёвку обменял, и мы вместе едем в твой рассвет! Сюрприз!» В трубке долго молчали. Я даже подумал, что пропала связь, и закричал. «Алло! Алло! Костик, ты где?» «Димыч!» — раздался снова его голос. «А я еду в салют послезавтра. Мой папа тоже обменял путёвку, я его еле упросил. Хотел тебе сюрприз сделать». Словно во сне я поднялся в автобус вместе со своим отрядом и сел у окна. Наташа помахала мне рукой, но у меня даже не было сил ответить. Рыжий мальчишка с большим походным рюкзаком остановился возле меня и спросил. «Место свободно?» Я вело кивнул. Он плюхнулся рядом и весело затрещал. «Меня Макар зовут, а тебя?» «Молчишь?» «Ну ладно, не хочешь, не говори. Все равно узнаю, мы же в одном отряде. Ты уже был в рассвете?» «Нет, а я в пятый раз еду». «Две смены после первого класса и две смены после второго, а теперь вот после третьего. Я весь лагерь наизусть знаю, закрытыми глазами могу обойти. Хочешь, скажу, что в рассвете самое классное?» «Нет», — выдавил я через силу. «А, понимаю», — кивнул он. «Сюрпризы любишь?» «Обожаю», — буркнул я и отвернулся к окну.